Глава двадцать Я сидел по-турецки на крыше особняка своей сестры, французской королевы-регента, и медитировал. Закрыв глаза и вынырнув из своего нынешнего физического тела, я пребывал в Астрале. Задействовав полудраконью магию пространства и времени, я пытался нащупать свою утерянную силу ту, что я смог обрести в своей прошлой жизни, ту, что потерял во время своей нелепой смерти. Устало выдохнув, я поднял веки и завалился на спину. Молча смотрел на теплое весеннее солнышко и слушал щебетание птиц. — Не вышло! — поинтересовалась крохотная летучая лисица, приземлившись рядом со мной. — Нет, — спокойно ответил я ожидаемо ха вот тебе и ха опа я может тоже хочу вернуть свою прошлую мощь и свое могучее тело но как говорится чем богаты тому и рады раньше я бы тебе сказал что это глупая фраза девиз без инициативных и инфантильных людей хмыкнул я а сейчас на милой мохнатой мордашке крохотной фаи появилась улыбка А сейчас я уверен в том, что можно одновременно и стремиться к великой цели, и отдыхать, наслаждаясь моментом, радоваться сегодня тому, что ты уже имеешь, но при этом и работать ради того, чтобы достигнуть цели, и в будущем иметь больше, чем сегодня. Как-то так, Фая. «Чего-то тебя на философию потянуло», — усмехнулась Дракониха. «Не уверен в своих силах, что ли?» Я резко приподнялся на локти и заглянул в ее мордочку. «Что?» — хмыкнула она. И «Я попала в яблочко? Верно, оппа!» Я тяжело вздохнул и снова растянулся на крыше. Меня заинтересовало лениво плывущее по небу облако, похожее не то на пончик, не то на венец. «Знаешь, Фая, в прошлой жизни я всегда доводил начатое до конца». Я был силен, и часть заданий мог выполнить легко, без подготовки. К другим я готовился и тоже их выполнял. Но бывало так, что выполнял не с первого раза, что даже после подготовки у меня не получалось сходу его выполнить. И знаешь, что я тогда делал? — Догадываюсь, — хохотнула дракониха. — Спасал свою задницу. — Отступал, Фая, — усмехнулся я. Отступал, чтобы подготовиться лучше, используя знания, полученные во время первой неудачной попытки. «И к чему эта история?» — поптича склонила голову на бок дракониха. «Ты не можешь отступить сейчас. Или станет совсем худо?» «В том-то и дело, что не могу», — произнес я твердо. «Когда я отступал в прошлой жизни, я отступал один. В редких случаях со мной было несколько сильных союзников». «Несколько фая. А сейчас за мной идут тысячи людей. Я не могу отступить вместе со всеми ними и затаиться. Я не могу их и бросить. А значит, отступление мы отметаем. Ведь если я затаюсь, чтобы лучше подготовиться к повторной битве, я оставлю своих людей без защиты. В то время как я буду зализывать раны и разрабатывать новый план, Константин будет их уничтожать». Я скрипнул зубами и стукнул кулаком по крыше. Хорошо хоть вовремя погасил энергию, иначе бы подпортился сестренке домик. «Хочешь сказать, тепло твоя стая тебя сдерживает?» — недобро спросила Фая. «Мешает? Делает тебя слабее?» Я усмехнулся и погладил дракониху по голове. Она начала ворчать, но улететь не пыталась. «Нет», — ответил я вслух. «В одиночку я точно так быстро не достиг бы своих нынешних высот. Я рад, что у меня появилась стая, огромная и многочисленная. Они делают меня сильнее. Они дают мне еще больше мотивации. Их теплое чувство куда более ценная награда, чем мешок золота от мэра городка, спасенного мной от нашествия мертвяков». Но, черт подери, Фая, глупо отрицать то, что эти ценные и дорогие сердцу связи лишают мобильности. «Глупо!» — пожала плечами дракониха. «Да и зачем это отрицать? И вообще, из всего, что ты тут сказал, я поняла только одно — ты очкуешь, оппа!» «Нет», — возразил я. «Да не отпирайся ты, а! Может, ты крутой и бесстрашный вольный воитель?» Но сейчас ты боишься за свою стаю. Раньше тебе это чувство было незнакомо. Да, ты переживал за жителей разных поселений, когда защищал их, но это другое. Своя стая и поселения, которые ты взялся защищать, не равны. Так что не стесняйся, опа. Хотя бы себе признайся. Нет ничего зазорного в том, чтобы беспокоиться за жизни членов стаи. Прими этот страх, переработай его и сделай своей силой. «Ну, всё-всё, все, все — хохотнул я и резко уселся. «Утешаешь меня, будто какого-то малыша!» «Да ты есть малыш!» «Эй! Что, не хочешь, чтобы я считала тебя своим малышом? Ну ладно, ладно!» Она задумалась, и затем вдруг серьезным голосом выдала. «Э, как насчет брата? Мы связаны гораздо сильнее, чем обычные друзья!» Не — Говоря уже о том, что я научила тебя магии огненных матриархов. — Стало быть, ты моя сестра. — Старшая. Фаин наставительно подняла указательный палец. — Тогда ты не сможешь называть меня Оппа, — улыбнулся я. — Хм, ладно, опустим детали Оппа. Старшая или равная, неважно. Главное, что я хочу тебе сказать, ты не один. «Я сейчас говорю не о твоей дорогой стае, а о том, опа, что я и лысы Жучары неотрывно следуем за тобой. Если будут проблемы, мы прикроем. Мы не дадим ни тебе, ни твоей стае проиграть. Верно, лысый?» В моей голове тут же появился мыслеобраз, как здоровенный жирненький скоробей прикладывает лапку к голове. «Спасибо», — тепло произнес я и погладил Фаи еще раз а Юрцу послал волны заботы и одобрения. «Я тоже вас не брошу». «Максим, началось!» Сквозь сон услышал я напряженный голос Лизы, затем почувствовал, как жена толкает меня в бок. Я открыл глаза и потянулся к супруге. Лиза ойкнула от неожиданности, когда я обнял ее и поцеловал. Затем я спокойно встал на ноги и принялся делать зарядку. «Не перестаю удивляться, что ты делаешь разминку без одежды», — пробормотала Лиза. Встав на правую руку и вытянувшись всем телом в струнку, я посмотрел на нее и улыбнулся. «Ну, а ты без одежды читаешь доклады с планшета. Мы в этом похожи». Оттолкнувшись от ковра, я подпрыгнул, приземлился на ноги и потянулся. «Ну?» — спросил я. Что он предпринял? Лиза посерьезнела и, повернув ко мне планшет, ткнула пальцем в экран. Перенес подкрепление британцев прямо сюда. Я внимательно посмотрел на точку и хмыкнул. В самом начале этой войны Константин разделил основную французскую армию на две части. В итоге одна часть сражалась с британцами на побережье, а вторая стояла кордоном перед армией Российской империи, недалеко от Лилля. Слово «российская армия» никаких действий не предпринимала, просто нервировала противника своим видом. Так вот сейчас Константин забросил британцев как раз в тыл этой самой второй части французской армии, практически к границам города Лиль. «Хорошо, хоть не решил сразу их в Париж перенести», напряженно проговорила Лиза. «Возможно, он не смог», — предположил я. «Не смог. Почему?» «Стоп, дай сама соображу. Ты говорил, что у них есть проблемы с телепортацией». «Верно. Знаешь, там разница около двухсот километров. Вроде бы и немного, учитывая, что в прошлый раз российскую армию перенесли аж из Подмосковья, но...» Я замолчал, припомнив увиденную под Новосибирском картину. «Тогда он нанжала и кровь шла во время активации заклинания. Ведь перенести нужно было лишь несколько человек». Скрипнув зубами, я скривился и произнес. «Каждое последующее применение этого умения без предшествующего длинного отдыха гораздо слабее предыдущего». Константин выдавливает из своей африканки все соки. «Совсем не заботится о том, что с ней будет», сверкнула глазами Лиза. «Мерзавец!» «Угробить ее решил, что ли, ради победы?» «А вот это вряд ли», — серьезно произнес я. Точнее, он, наверное, сможет пойти на это, но явно не в текущей ситуации. Однако же он готов уже подвести жену к грани и выжмет из этого максимум. Лиза, сообщи всем, что наше противостояние с Константином вышло в финальную стадию. Готовность максимальная. Он использует все свои силы сегодня. Я направился в ванную умываться и приводить себя в порядок. Через пару минут в комнату вошла жена в халатике и встала возле второй раковины. Никаких романтическо-эротических поползновений ни с моей, ни с ее стороны не было. Сейчас не до этого. Мы быстро умылись, оделись и спустились в столовую. Мануэль Карл и Наталья уже были там. — Ваше Высочество! — подлетел ко мне французский принц. — Отправьте меня к войскам! — «И тебе доброе утро, Эммануэль!» — усмехнулся я. «Доброе, прошу прощения, но мы не можем ждать им!» «Поешь и будь здесь!» — ответил я властно. «Обещаю, тебе еще придется сегодня вдоволь подраться, но в другом месте!» Эммануэль замер, прищурившись. «Вы знаете, где он ударит еще?» «Предполагаю», — ответил я. «А теперь давайте позавтракаем. Чего вы гостей голодными держите?» «И то верно!» — спохватилась Наталья и за руку оттащила от меня своего принца. Пока мы завтракали, стало известно, что Константин перенес еще одну мощную британскую группу, на сей раз в тыл французским войскам, что сражаются на побережье. В тот же момент из недобитой британской базы вышли войска, тем самым зажав французов с двух сторон. «Мы могли бы телепортировать нашу межнациональную бригаду», Однако не стали. Враги сами перенесли очередную группу войск к нашей базе. По этому поводу со мной лично связался Александр. «Не скажу, что прям мощные силы», — сообщил брат. «Так отвлечь и задержать. Мне кажется, тут справится и без меня с Батуми, и даже без твоей невесты». «Понял тебя. Тогда не вступайте в бой без необходимости. И от оттиска далеко не отходите». Если потребуется, выдерну вас». Вскоре после этого разговора мои гвардейцы и отборные французские воины вступили в бой. Итого, сражения крупных соединений шли сразу в трех точках. В обоих точках, где сражались разделенная французская армия, враг набирал преимущество. А вот в третьей точке межнациональная сборная бригада врага теснила. «Ваше высочество, мы должны выслать подкрепление!» В очередной раз подошел ко мне напряженный Мануэль. Иначе Франция лишится своей первой армии. Ты настолько плохого мнения о собственных войсках, удивился я. Думаешь, они разбегутся в ужасе? Нет! Вспылил он, но тут же взял себя в руки и покачал головой. Не разбегутся? Уж точно не сразу, но... Ты ведь уже отправил бойцов из гарнизонов Лилля, даже из Парижа, гвардейцев из родов добровольцев. «Разве не так?» «Так», — вздохнул он. «Но пока они доберутся...» «Те, кто из Лилля, уже почти добрались». «Да, но это обычные солдаты. Богоподобных среди них нет. Героев буквально несколько человек». «Нормальное подкрепление», — спокойно произнес я. «Пойми, дружище, мой брат хочет, чтобы мы действовали импульсивно, чтобы бросили наших сильнейших бойцов помогать массовой армии» тогда наши сильнейшие ослабнут и устанут. Я буду занят телепортациями. Странно, что именно я это говорю, Мануэль. но поверь в солдат, в обычных воинов, в отмеченных низких и средних рангов, в тех единичных героев. Одними лишь богоподобными и уникальными могущественными воителями войну не выиграть. Сейчас у каждого свое поле боя, и у обычных солдат армии, и у нас. Я хлопнул его по плечу. Эммануэль поджал губы и сдержанно кивнул. А спустя полчаса мы получили донесение, что ситуация на двух точках боестолкновения выровнялась. Французские солдаты смогли собраться и дать достойный отпор тем, кто пришел топтать их землю. А на третьей же точке наша сборная бригада и вовсе брала вверх над врагом. Нам не нужно было срочно отправлять сильнейших куда бы то ни было, Наши воины справились сами. А значит, Константину пришлось делать следующий ход. И он не заставил себя долго ждать.